Роберт Блер Толстой Джой На двери пронзительно звякнули колокольчики. Толстой Джой, подметавший пол, недовольно поднял голову. Недовольство перешло в отвращение, смешанное со страхом, когда он узнал Лео Линднера, счастливчика. "Где босс?" требовательно спросил Линднер, занятый человек, не утруждавший себя вежливостью. Нетерпеливынки в ком головы, старый клерк указал на крутую лестницу в дальней части магазина и снова принялся подметать. Он редко прибегал к своему безупречному английскому, потому что этот резкий язык оскорблял его восточное ухо, привыкшее к мелодичной речи. Он переместился поближе к лестнице, чтобы лучше слышать. За 42 года службы у Мункая мало что ускользало от внимания старого клерка. Скорре рассерженный голос Линнер стал громче. У меня 7 лет ушло на то, чтобы всех вас приструнить, и я не допущу, чтобы какой-то мелкий мошенник вроде тебя разрушил всю организацию. Ответ Мункая был монотонным и неразборчивым. Линнер сказал: "Почему не проявить благоразумия, Папаша? Дело не только во мне. Тебе ведь известно, что как только ты побежишь в полицию жаловаться, Они зажмут в тиски твою лотерею. Мункай повысил свой тонкий голос. Я буду делать то, что считаю нужным, мистер Линднер, не спрашивая вашего совета. Окей, теперь ты знаешь мою позицию. Подумай об этом, вот и все. Больше я просить не буду. Линднер тяжело протопал вниз по лестнице и вышел за дверь, сопровождаемой звоном колокольчиком. Мун Кай вышел на лестницу, на ходу застегивая пиджак. «Я должен ненадолго выйти», — сказал он к лерку. Он был спокоен, но его глаза сердито блестели. «Вы идете в полицию?» — спросил толстый Джой. Он не хотел, чтобы у его хозяина были неприятности. Также он не хотел, чтобы из-за него пострадала лотерия. Но положение толстого Джоя не давало ему права выражать свое мнение. Мун Кай задержался у двери. Если б хоть один торговец имел мужество обратиться в полицию, бедствием пришел бы конец. Он вздохнул. Не лучше ли позволить закрыть лотерей, чем покорно подчиняться Линднеру? Не знаю, сочувственно пробормотал толстый Джой. Да и не навечно ее закроют, рассуждал Мункай. Полиция, как птицы на рисовом поле, стремительно нападает, потом насыщается и улетает. Видя чип полиции 1, он Кай слабо улыбнулся. Не бойся. Я не буду действовать в одиночку. Сейчас пойду поговорю с Ли Киунгом, хозяином макаронной фабрики, и Гимом Вонгом из швейной мастерской. Они тоже устали от протекции Линднера. С недобрыми предчувствиями толстый Джой проводил взглядом уходящего хозяина. Он предвидел неминуемые изменения в своём упорядоченном существовании. которым так дорожил. В течение 42 лет он работал на Мункае, жил поблизости в однокомнатной квартире на нижнем этаже, покупал скудную провизию в соседних магазинах, вёл неторопливые беседы с друзьями. Поистине спокойная жизнь, не требующая ни инициативы, ни изобретательности. Поскольку магазин лечебных трав более располагал к серьёзной беседе, чем макаронная фабрика или швейная мастерская, Мункай привёл обоих торговцев с собой. Наверху за чаем они долго и серьёзно совещались, но когда Мункай спустился на минуту, чтобы отпустить Толстого Джоя, они были так же далеки от согласия, как и в начале. С лёгким сердцем Толстый Джой отправился домой. Мункай обещал не действовать в одиночку. Рано утром Толстый Джой шёл по улице к магазину, чтоб открыть его. он остановился под выгоревшей вывеской «Лечебные травы» и испуганно замер. Дверь была не заперта, и при его прикосновении распакнулось полутемное внутреннее помещение. Уходя вечером из магазина, Мун Кай никогда не забывал запереть ее. Толстый Джой посмотрел по сторонам вдоль улицы, но в этот ранний час он был один. Поднявшись на цыпочки, он попытался заглянуть в окно витрины, Но шторы из неотбелённого муслина хорошо скрывали внутренние помещения магазина от глаз прохожих. Толстый Джой подавил страх и вошёл. Магазин выглядел обычно: пыльные полки заставлены банками, коробками из фольги и картона, пучками веток и корней причудливой формы. Потом он увидел, что наверху горит свет. Как не похоже на Мункая платить за ненужный ночной свет. Медленными шагами Толстый Джой поднялся по темной крутой лестнице. Мун Кай лежал лицом вниз между столом с крышкой на роликах и вертящимся креслом. Тусклое пятно с черным отверстием в центре темнело на спине серого сатинового жилета его хозяина. Толстый Джой был в ужасе. После 42 лет существования по указке босса он был вынужден принимать решения самостоятельно. Вот теперь нужна полиция. Телефон был рядом на столе, но он не мог заставить себя приблизиться к телу, чтобы дотянуться до трубки. Спотыкаясь, он спустился вниз к телефону на стене и остановился. Полиция только ускорит крушение его пошатнувшуюся мира. Он заставлял себя думать. Если он не позовёт кого-нибудь, Мункай будет лежать здесь бесконечно. Жена не придёт искать своего мужа. потому что Мункай вдовец. Хозяин дома не придет за платой раньше конца месяца. А-а-а, у Мункая есть сын в городе, в колледже. Ему только 24. Но он-то и был тем, кто снимет с Толстого Джоя ответственность. Телефон общежития был написан карандашом на стене у телефона. Толстый Джой позвонил и сонный молодой голос заверил, что сына разыщут. Толстый Джой безвольно упал на стул с плетёным сиденьем рядом с телефоном. Его настороженные глаза скосились в сторону лестницы на верхнем этаже. Теперь пришла ярость. Она медленно разрасталась в нём. Толстый Джой прикрыл глаза и сложил руки на коленях. Может быть, именно ему надлежит сохранить ясность ума в этой ситуации. Единственный сын Мункая с надеждой названный первый сын Приехал на такси. Раскованный, американизированный китаец сейчас выглядел осунувшимся от волнения. Он схватил клерка за плечи. "В чём дело, старик? Мой отец?" Они ничего не могли сказать. Он более Толстый Джоу указал наверх. "Ты захочешь пойти туда один", мягко сказал он. Первый сын рванулся и взлетел вверх по лестнице, прыгая через ступеньки. Крик, один единственный крик ужаса и тишина. Когда он вернулся, его глаза были красными от слёз, но вместе с горем в них был гнев. Кто сделал это? спросил он сурово. Толстой Джой внимательно всматривался в него. Неужели он думал обращаться к такому молодому за помощью? Это Лео Линднер, сказал он. Растерянность умерила гнев первого сына. "Ты уверен?" прошептал он. "Или Линнер, или тот, кого он нанял." Он был разозлён, потому что твой отец собирался пожаловаться в полицию. Он угрожал, но Манкай не испугался его угроз. Первый сын проговорил с печальной гордостью. "Мой отец так легко не отступался." Он вышел на порог и взглянул вдоль улицы. "Где полиция? Почему они не едут?" Толстый Джой склонил голову в ожидании тирады, которая должна будет последовать. "Я не вызывал полицию". Первый сын разъярённо повернулся к нему. "Где твоя голова, старик? Мой отец правильно говорил, даже в мелочах за тебя должны думать другие". Он потянулся к телефону. "Подожди", резко сказал Толстый Джой, схватив первого сына за запястье. В обычной ситуации он бы и мысли не допустил касаться его персоны. Он продолжал: Послушай человека, который любил твоего отца не меньше, чем ты, и хотел бы, чтобы он был отмщён. Первый сын спросил более спокойно: Тогда почему ж ты не позвонил в полицию? Я должен был получить твоё разрешение, чтобы сказать им то, что хочу. Первый сын вздел руки и глаза к потолку, призывая его в свидетели своего долготерпения. что ты можешь сказать им, кроме правды? Толстый Джой покачал головой. Все не так просто. Если за это ответственен Линдер, будь уверен, что он сможет отчитаться за каждый свой шаг прошлой ночи. У нас нет доказательств. Но другие торговцы, разве они не захотят дать показания? Нет, они боятся, и это напугает их еще больше. Вот подтверждение, что Линдер быстро разделывается с теми, кто ему противостоит. В их глазах он дьявол, которому нельзя возражать. В действительности, его деньги и его адвокаты творят злую магию, выводя его из-под закона. Он создает атмосферу страха. В глазах первого сына нарастал страх. «Тогда я должен пойти к Линднеру сам», — сказал он решительно. Тонким был слой его американизма. Под ним простиралась философия тысячелетия. Старый Джой поднялся и ласково положил руку на плечо молодого человека. "Линдер гораздо искуснее в насилии, чем ты, сын мой. Не дай погубить себя ради личной мести". "Но что мне делать?" крикнул первый сын. "Позволь мне позвонить в полицию и встретить их, когда они придут. Зачем искать Линднера на его территории, если мы можем привести его на наш?" Первый сын посмотрел на толстого Джоя с уважением. Звони, сказал он. Толстый Джой подготовился к приходу полиции, обеспечив их тривиальным мотивом убийства. Он опустошил ящик кассы и оставил его открытым. Надев пиджак Монкае, Толстый Джой встретил полицию, проводил на верхний этаж и там произнёс с искренней скорбью: "Это мой преданный клерк, Толстый Джой. Они не подвергли сомнению личность убитого. Для них все китайцы, особенно пожилые, были на одно лицо. Они задали вопросы соседним торговцам, но восточный склад ума, сложившийся в условиях многовекового угнетения, отвергал любое чиновничество. Каждый из них непреднамеренно способствовал обману толстого Джоя универсальным ответом «Ничего не видеть». Этот обман был раскрыт быстро и легко. но не раньше, чем появились дневные газеты с короткой заметкой на первой странице под заголовком «Клерк убит при ограблении в китайском квартале». Поздно вечером Толстый Джой сидел за письменным столом с крутящейся крышкой, заканчивая работу над расходной книгой, которую Мун Кай начал накануне. Его неожиданно обретенная уверенность в себе таяла с каждым часом, и голова болела от непривычного напряжения мысли. Он часто поглядывал в маленькое зеркало, которое поставил так, чтобы в нём отражалась лестница. Поскольку во всём магазине горела только голая лампочка у него над головой, то в том месте, где лестница уходила вниз, ему был виден лишь чёрный её край. Под взгляем Мункая он чувствовал себя беззащитным. Внизу тишина, бесконечная тишина. Как незваный посетитель, сумел неслышно подобраться к Мункаю. А он сумел, иначе Мункая не нашли бы лежащим у своего стола. Очевидно, колокольчики не зазвенели. Бесшумное нападение наводило на мысль, что нападавшим был не Линднер, а кто-то другой. Толстый Джой вздрогнул от пронзительного звона колокольчиков. Торжение было наглым и уверенным. На лестнице раздались тяжелые шаги. Толстый Джой заставлял себя смотреть в бумаге. Но глаза его скосились на зеркало. Из темноты материализовалась смутная человеческая фигура. Толстый Джой задержал дыхание. Лео Линднер идёт завершить задание, которое провалил его наёмник. "Эй, Папаша", рявкнул Линднер. "Я хочу поговорить с тобой. Я искренне сожалею о том, что произошло. Я этого совсем не хотел. Но это должно служить предостережением." Он остановился и с подозрением проговорил. «Ты не Мун Кай?» Толстый Джой повернулся. «Вы, конечно, знаете про Мун Кая, мистер Линдлер?» Внизу вспыхнул свет. Линдлер обернулся и увидел, что лестница блокирована торговцами. Он ринулся вверх по оставшимся ступенькам на второй этаж, но там был встречен другими торговцами, вынурнувшими из укрытия. Первый сын при резком движении руки Линдера к лацкану пиджака прыгнул вперёд и толкнул его плечом, выводя из равновесия. Остальные приблизились и держали его, в то время как первый сын отбирал пистолет. "Я воспользуюсь им, если будет необходимо", сказал он, нацелив его в глаза Линдеру. Тот прекратил сопротивление и с верепо оглядывался в полном ошеломлении. Страха не было. Пока Толстый Джой освободил вращающееся кресло. «Пожалуйста, садитесь, мистер Линднер», — пригласил он. У Линднера не было выбора. Его подтолкнули к креслу. Толстый Джой спросил. «Почему вы решили убедиться, что Монкай мертв?» Линднер смотрел на него с мрачным вызовом. «Я не буду говорить без моего адвоката», — прорычал он. «Время разговоров прошло», — сказал Толстый Джой. Вашего адвоката здесь нет. Здесь нет никого, кроме обвиняемого и обвинителей. Возмущение Линднера было не очень уверенным. Послушайте, что это за спектакль? Позовите сюда полицейских и давайте кончать эту дешёвую комедию. Едва ли комедию не согласился Толстой Джо. Один умер, а другой должен это смертью скупить. К сожалению, у вас есть способы обходить западный закон, поэтому мы на этот закон не полагаемся. Древний же закон требует, око за око. Как вам известно, наша традиция имеет много эффективных способов наказания. Он жестом дал сигнал остальным. Привяжите его. При виде веревок Линднер испугался. «Ну одну минуту, подождите!» – запротестовал он, не веря в то, что происходит. Он пытался встать, но они толкнули его обратно в кресло и крепко привязали. Когда они завязали лид на руг глаза, голос его стал жалобным. "Вы прекратите эти игры. Вы же знаете, что блефуете. Меня не так легко запугать. Увидим, блеф ли это", сказал толстый Джой. "Вы сейчас сидите там, где умер Мункай". Гиннер облизал пересохшие губы. "Что вы хотите, парни?" скричал он. "Я отстану от вас, могу даже дать расписку. Теперь уже поздно", сказал толстый Джой. Ничто не вернёт Мункая. Его голос стал жёстким. Мункая, который никого не обидел и за которого западный закон не отомстит. Первый сын сказал: Ты много говоришь, старик. Позволь нам начать. Я позволяю, сказал толстый Джойс суровой учтивостью. У кого есть нож? Линднер связанный на пряксе. Вы не смеете, завопил он. Сейчас 20 век. Мы в Соединённых Штатах. Я это противозаконно. То, что сделали с Мункаем, тоже противозаконно, сказал Толстый Джой. Первый сын, тебе довереется право первой крови. Начинай с лица. Там нет жизненно важных органов. Голос Линнера огрубел от хрипа. Это декартовская пытка. Вам это даром не пройдёт. Легче инструктировал Толстый Джой. Сразу много крови нам не нужно. Первый сын выступил вперёд и слегка скользнул ножом сверху вниз по левой щеке Линтнера. Тот закричал от невыносимой боли, а потом всхлипывая, безвольно повис на верёвках. Но на его лице не появилось никакого следа, кроме влажной полоски. Первый сын научился в школе не только инженерному делу. Ритуальный обряд вступления в братство оказался полезным. Оружием в его руках был всего лишь кусок льда. Ещё раз, сказал Толстый Джой. Нет, нет, нет, кричал Злимтнер. Это была случайность, клянусь. Я только хотел слегка потрепать Мункая. Откуда я знал, что этот паршивый бандит начнёт полить? Толстый Джой отступил назад, чтобы взглянуть на лицо торговца. Полебуйтесь, друзья. Это мистер Линнер, который всех вас держал в страхе. Если вы будете продолжать молчать и терпеть защиту этого низкого человека, будете ли вы когда-нибудь опять жить в мире с самим собой? Престыженный и разгневанный Гимвонг сказал: "Я буду давать показания. Один, если придётся". Линнер, отправившись от почти истерического состояния, едва слышно прошептал: "Я достану вас". Всех до одного. Первый сын затолкал носовой платок в открытый рот, и угрозы перешли в мычание. Последовал интенсивный обмен мнениями среди торговцев, сопровождаемый мимикой и жестикуляцией. Есть ли среди вас кто-то спросил Толстый Джой, кто не будет давать показания? Торговцы замолчали. Толстый Джой обвёл глазами одного за другим, но никто не ответил. Сейчас я позвоню в полицию. сказал он. Все торговцы появились в суде в своих лучших костюмах, и каждый рассказал всё, что знал о Лео Линднере. Адвокаты Линднера оказались недостаточно изобретательными, чтобы отвести от него обвинение в убийстве. Самое большое, что они смогли сделать, это спасти своего клиента от газовой камеры. Внимание официальных лиц, привлечённое процессом, неизбежно привело к тому, что лотерею закрыли. Но жестокое давление на традиции, так глубоко укоренившееся в сердцах людей, не может продолжаться бесконечно. Поблегшая вывеска лечебные травы по-прежнему раскачивалась над дверью магазина. Но степенный торговец, восседавший за столом с крутящимся верхом, был толстый Джо. Благодарный первый сын, который не тяготел к профессии отца, сделал из клерка хозяина. В течение ленивых, после полуденных часов, Толстой Джо беседовал за чаем с другими торговцами, которые, почитая его, часто обращались к нему за советом. Жизнь Толстого Джо снова стала упорядоченной, но на другом уровне. Временами он с грустью вспоминал, как жил прежде, свободный от необходимости решать, что бы то ни было самому.